Ринго Стар на улице Маяковского Воспоминания похожи на подводное плавание. Очертания предметов несколько видоизменяются, пропорции нарушаются. Но это все та же, в чем-то объективная, хотя во многом и субъективная правда. В самом начале 80-х в Ленинграде произошло событие, не предвещавшее первоначально ничего выдающегося. Был образован ленинградский рок-клуб. Помню все, что рок-клубу предшествовало. Количество музыкальных событий нарастало. То в одном, то в другом месте, что-то организовывали, а власти постоянно организованное закрывали. Блистала игравшая хард-рок-группа «Россияне». После скандала над Тбилисском фестивале 1980 года и с появлением первых, еще слабеньких, магнитофонных записей началась всесоюзная слава аквариума. Сережа Курехин фонтанировал идеями. «Как-то мы ехали компанией в автобусе по Невскому проспекту, и он уговаривал меня надеть золотой пиджак и запеть рок-н-роллы, как Элвис, а музыкантов мы, мол, найдем». Я, честно говоря, только засмеялся в ответ. В те же годы пользовался популярностью клуб экспериментальной музыки в ДК Ленсовета. В этом профсоюзном здании на Петроградской стороне, построенном в конструктивистском стиле, проходили довольно яркие музыкальные события, пока клуб не прикрыли. Я так понимаю, что Курехин создал там некий прототип, из которого позднее выросла популярная механика. С конца 70-х я активно осваивал губную гармошку, и мне казалось ошибочно, что я уже стал приличным харпером. Я предложил Сергею сыграть у него в оркестре на гармошке, а он в ответ, причем серьезно, заявил, «Нужен тот, кто сумеет на фановой трубе». Во что-то андеграундное раение должно было воплотиться – И вот 7 марта 1981 года на улице Рубинштейна в доме номер 13 прошел первый концерт нового объединения. Выступали группы «Мифы», «Пикник», «Россияне» и «Зеркало». В этом здании размещался дом художественной самодеятельности, имевший в своем распоряжении зал мест на 500 с буфетом и множество подсобных помещений. К 1981-му у меня за спиной уже имелось полтора десятилетия бит-рок музыкального стажа, и я на первое собрание просто не пошел. Затем стал появляться. Первоначально в клубе заправляли непонятно откуда взявшаяся Таня Кузнецова, рок-бюрократ Гена Зайцев, барабанщик Володя Калинин. Еще через некоторое время в клубе произошел проаквариумный переворот. Я даже помню этот момент. Мы стоим с Гуницким в Сайгоне, и Толя предлагает «Пойдем в рок-клуб», Переворот осуществлять. Пусть Зайцев сложит полномочия. Я отказался, Гуницкий пошел, и переворот состоялся. Тогда и выбрали в председателя Колю Михайлова, да и совет рок-клуба поменялся. Первые года полтора-два ленинградский рок-клуб не представлял особого интереса. По субботам там проходили дневные концерты, народ на них особо и не ходил. Однако место постепенно оживало, там стали появляться не только музыканты нового поколения, такие, например, как Леня Федоров, Олег Горкуша и Витя Цой, но деятели официального сегмента советского общества. Тут в первую очередь следует назвать писателя Александра Житинского. Его записки рок-дилетанта, которые позднее стали появляться во всесоюзном журнале «Аврора», были довольно наивны. Но их писал искренний и увлеченный человек, Житинский постоянно отстаивал интересы музыкантов больше всего «Аквариума». В самом начале нулевых я поучаствовал в создании почти часового документального фильма для канала «Россия». Фильм назывался «Революция любви». Название красивое, но и несколько романтизирующее исторический процесс придумал автор этого сообщения. Фильм посвящался русской, в основном ленинградской рок-музыке. Лента создавалась в недрах ленинградской студии документальных фильмов. Телеканал работу принял и выплатил гонорар. И в итоге фильм не показал. У меня осталась черновая копия. Куда делись так называемые исходники и готовая продукция, неизвестно. Где-то в середине киноповествования в кадре появлялся человек по фамилии Коршунов, он же Кошелев. Этот Коршунов-Кошелев говорит буквально следующее. «Мы, молодые сотрудники госбезопасности, не хотели душить музыку, которую сами любили, хотя старшие товарищи нам очень рекомендовали это». И тогда я придумал рок-клуб. Мы, конечно же, присматривали, отслеживали работу наших идеологических противников, а она была, и ЦРУ, и сионистские организации. Я считал, что молодежь должна иметь выход своей энергии, и не надо все запрещать. Одним словом, если б я все тогда не придумал, то теперь был бы не полковником, а генерал-полковником в отставке». В конце интервью Кошелев-Коршунов очень точно пропел битловскую строчку «Шилавзюе». Работники рок-клуба Михайлов, Гуницкий и Слободская всегда говорят, что КГБ ничего не организовывал. Будто бы те стараются приписать лавры создания исторической организации Литейному-4, а это не так. «Точно знаю, это не Владимир Рекшан» – организовал ленинградский рок-клуб. «Что тут правда, а что выдумка, мы, возможно, не узнаем никогда» но обычно истина находится в равном удалении от противоположных высказываний. А вот недавний сюжет, но имеющий прямое отношение к началу 80-х. Позвонил мне как-то знакомый журналист с телеканала НТВ и сказал, «Нам тут за ненадобностью передали из архива КГБ ФСБ пачку фотографий. Не мог бы ты их прокомментировать? Это фотографии рок-клубовские. Я согласился». Мы встретились возле Зимнего стадиона, где в 1988 состоялся знаменитый шестой фестиваль Ленинградского рок-клуба. Его хотели прикрыть, но юный Барзыкин встал во главе колонны и направил ее в сторону Смольного. Партийная власть испугалась и концерты в Зимнем стадионе разрешила. Снимая передачу, меня посадили на скамейку напротив манежа, протянули пачку фотографий и попросили прокомментировать. На части фотографий были зафиксированы лица публики шестого фестиваля. Они собирались группами, готовясь к демонстрации, а их, видимо, из кустов снимали агенты государственной безопасности. Вторая половина фоток оказалась более ранней. Снимались они за кулисами и на сцене концертов на Рубинштейна-13. Чувствовалась непрофессиональная рука фотографа. Щелкал явно кто-то из своих. Некоторые фотографии оказались подписаны. На оборотной стороне уточнялось. Гомосексуалист. Другое лицо комментировалось так. «Курита ношу». А вот фотография юного Каспаряна из великой впоследствии группы кино. Переворачиваю фотку и читаю. А Капян. Все в этом мире сосуществует по законам диалектики. Законы единства и борьбы противоположностей никто отменить не смог. Прогрессивная общественность продолжала толпиться в кафе Сайгон на углу Владимирского и Невского проспектов и в близлежащих заведениях общественного питания и скверах. С появлением рок-клуба процент меломанов в данной тусовке значительно увеличился. Стыдно вспомнить, но я регулярно проводил время в районе названного перекрестка. А какие там начали появляться типажи? Чего только стоит Вова Сорокин. Накануне смерти Брежнева это был миловидный бойфренд разных прохожих девушек. Он просто радовался бытию, но мог и усилить радость с помощью сухих вин. Он явно вносил позитив в отчасти депрессивную атмосферу Сайгона. Сорокин человек изобретательный. Окружили его с приятелем однажды в сквере хулиганы, а он схватил главного, закружил в вальсе, хулиганы плюнули в сердцах и отвалили. Затем его, как часто бывает, понесло, и Вова изобрел гениальный способ добычи этих самых вин, а также водок и селедок. Он даже меня подбивал, но, воспитанный на благородных идеалах Декубертена, я, вздрогнув от стыда, отказался. Итак, всякую субботу бойфренд Сорокин Надев хорошую рубашку и в штиблеты, поднимался с букетиком гвоздик на один из этажей ресторана «Москва». Богемный Сайгон, собственно говоря, являлся всего лишь филиалом ресторана. В Москве всегда по субботам веселились свадьбы, и бойфренд веселился вместе со всеми. На всякой вечеринке подобного толка одна половина всегда еле знает другую. И через некоторое время Вова уже стал руководить свадьбами, оттесняя нанятого тамаду. Дело тотального веселья пошло в гору. Вот если б только ни глухо не мы. Как-то не разобравшись, Сорокин внедрился на свадьбу глухих с немыми и был разоблачен. И, так говорили злые языки, побит. Я частенько якшался с Сорокиным, отличавшимся эрудицией и бойкой речью. Одно время я жил в лесной избушке за телеоками. И если задерживался в городе и опаздывал на пригородный поезд, то приходилось проситься на ночевку к друзьям с В тот вечер другом оказался Сорокин. Он долго терзал меня, таская по осенним сырым улицам. Ему все не ехалось домой, где его ждали тихая жена и дитятка. Вова все звонил каким-то девушкам. Его отбревали, он звонил другим и снова получал отказ. Устав от вина и болтаний, я взял инициативу в свои руки. «Значится так», — обратился к товарищу с настойчивым предложением. «Знаю одну молодую женщину, которая примет нас. Только по определенным обстоятельствам я не могу звонить сам. Наберу номер, и ты скажешь, что со мной». «А как зовут человечину?» – обрадовался Сорокин. «Ее зовут Таня». Мы стояли в телефонной будке, я набрал номер и протянул товарищу трубку. На том конце ответили. Сорокин с новым энтузиазмом стал кадрить женский голос и напрашиваться в гости. «Таня!» – кричал он. «Вам когда-нибудь выпадал случай счастья побывать в объятиях человека?» Тут речь Вовы прервалась. «Мне пришлось совершить мотивированную подлость, и она сработала. Тихую жену Вовы звали Таня, и я набрал его домашний номер». Таня, поняв, что ее кадрят по ошибке, хоть и тихо, но безапелляционно, заявила в приказном тоне. «Или ты приедешь, можешь с Экшаном, через полчаса, или я не открою двери». Мы приехали, и я, наконец, заснул по-человечески. Куда нас Сорокиным не заносило. Однажды поехали в дом композиторов слушать Курехина, а после сидели в тамошнем ресторане. Постепенно все сливки сомнительного общества стали пересаживаться за стол к какому-то крупному дядечке, угощавшему публику. Постепенная мысль. Дядечка оказался главным городским однополым геем, и я ему после дал в рыло за Сорокина, на которого он стал накладывать руки. Последний период советского государства породил большое количество персонажей вроде Вовы Сорокина. Потом время резко изменилось. То, что первоначально казалось частью богемного карнавала, для многих обернулось болезнью. С Владимиром я периодически встречался. Он выглядел неважно но напоследок подарил мне историю, в которой скрыт особый философский смысл. Она имеет отношение уже к петербургским временам, но корни ее в советском Ленинграде. Как-то в начале нулевых Вова вышел на улицу имени поэта Маяковского и направился в сторону улицы имени поэта Жуковского. Рядом семенила афганская борзая Сорокина, которая то писала под пыльными деревцами, то какала. У стены напротив описанного борзой деревца стоял низенький господин в темных очках. На господине был летний костюм, хорошего покроя и мокасины. Несколько пообтертая шевелюра что-то такое Сорокину говорила. Он вспомнил о клубе «Ливерпуль», находившемся через дом на углу и картинку над входом. Копию обложки с раннего альбома Beatles. «Ну да», — мрачно подумал бывший бойфренд. «Опять битломан-фанатик отирается». Сорокин еще не пил даже пива, и душа томилась в сомнении. Проходя мимо господина, Сорокин хлопнул стоявшего по плечу и с веселой угрозой проговорил. «Под ринго стара канаешь, битломан хренов!» Битломан лишь застенчиво улыбнулся. Свернув за угол на улицу имени поэта Жуковского, Вова обнаружил возбужденную группу мужчин и женщин, несколько телекамер и мерседесов. «Мать!» — вскрикнул он. «Это же Ринга старый есть!» Действительно, Линга приехал в Санкт-Петербург с группой All Stars и вечером давал концерт в Октябрьском. Бедный Битл оторвался от толпы промоутеров и телевизионщиков, чтобы перед пресс-конференцией без присмотра посмотреть на Россию, но его и здесь подловили. Каждой эпохе соответствует свой тип молодого горожанина. Начало 80-х годов в советском Ленинграде породило образ интеллектуала-весельчака, бражника, компанейского парня. Хотел бы я вспомнить еще одного человека. Он тоже покинул этот мир. Надеюсь, его родственники не обидятся. С Колей Ставицким мы учились вместе с пятого по восьмой класс. Наши пути пересекались и после. Университет, занятия спортом, кафе «Сайгон». Лет через тридцать после школы сидим мы как-то на скамеечке весенним солнечным днем, загораем. «Как обидно сложилась жизнь», — жалуется приятель. «Два высших образования, а дома не уважают, поскольку денег везде платят мало. А как она жизнь начиналась?» Я же был в школе круглым отличником. Я вспоминаю и удивляюсь. Послушай, мы же в одном классе учились. У тебя же троек дофига было. Коля замолкает, чешет затылок, махает рукой, отвечает. Ну, неважно. Так и мифы древней Греции складывались. Песнь о небелунгах, о вещем Олеге, о мальчике из Уржума. Куда не посмотришь, сплошная мифология. Много лет Николай работал патологоанатомом. Встречались мы в Сайгоне, пили кофе, и рассказывал Коля истории удивительные. История классическая. Если давно-давно не звонил приятель, а тут он появился, жди и венерического заболевания. Я им говорю, жаловался одноклассник, у меня специальность другая. Идите к специалисту, вам антибиотиков вколют сколько надо. Не идут, просят участия, а я специалист по трупам, патологоанатом. Однажды позвонил Коле один наш общий знакомый и стал требовать встречи. Коля сперва отнекивался, но знакомый поведал жуткую историю, будто бы его знакомых девушек-студентов одолел с небольшой разницей во времени один жгучий и нечистоплотный молдаванин. И вот теперь девушки-студентки подозревают у себя сифилис и готовы совершить акт коллективного самоубийства. Одним словом, уговорили патолога-анатома произвести осмотр. Коля должен был подойти к Анечкову мосту и ждать подружек с журналом «Огонек» в руке возле того коня Клотта, у которого в промежности Наполеон. Патолога анатом пришел в назначенный час. Пришли и сифилитички. Они припроводили доктора по трупам в страшного вида коммунальную трущобу. Доктор помыл руки, надел белый халат и предложил пациенткам раздеться. Пока те стыдливо разоблачались, Коля пытался вспомнить картинки из учебника сифилитической сыпью. Но сыпи на студентках не обнаружилось. Тут-то и началась радостная гулянка, чуть не закончившаяся для Коли эпизодом любви. Любовь — это тоже венерическое заболевание. Осенью 1982 года умер Леонид Брежнев. В назначенный час на некоторое время под радиогудки должно было остановиться всякое производство, кроме, пожалуй, мартеновских печей и космических полетов. В прозекторской у Николая имелось радио, служившее информационно-музыкальным фоном. Как раз когда радио загудело, патологоанатом и прозектор, пожилая сердитая тетка, разделывали очередное тело. Тетка, услышав гудки, отложила скальпель и встала над вскрытым покойником. Николай помялся, помялся и тоже встал по стойке смирно, чтобы не донесли куда следует и не заподозрили в неблагонадежности. Когда скончался генеральный секретарь ЦК КПСС, для молодой публики, думаю, следует расшифровать данную аббревиатуру генеральный секретарь Коммунистической партии Советского Союза Леонид Брежнев, тогда население традиционно для страны встревожилось. Все уже привыкли к этому незлобивому правителю, а смена государя неизвестно к чему еще могла привести. Генсека не стало, рок-клуб был создан, никто не знал, что эти явления взаимосвязаны. Про Брежнева я больше не стану, а про ленинградский рок-клуб обязательно в следующих главах продолжу.